Глава пятая. Очень долгий сон. Картинка поплыла, начала смазываться, словно мир, в котором я был только что, поглотила глухая тень Танатоса. Не убийца Деймоса, а бога смерти. Еще пара мгновений парения в пустоте, и я снова стоял в гостиной своего надежного таинственного убежища. За распахнутыми окнами пели птицы, пролетали бархатно гудя пчелы, стрекотали далекие кузнечики на берегу. Обгоняя сон, мелькнула чужая полумысль-полуощущение. Он учил меня погружаться в тот мир так быстро, чтобы обойти всех возможных врагов, чтобы они не могли даже уловить этот переход из одной реальности в другую. Значит, изначально это было умение Феликса, и он дал мне возможность перенять его. А вот убивать с такой же легкостью так и не смог обучить. Безмятежный летний зеленый день разрушил тихий скрип отворяемой двери. — Аметист! — прозвучал за спиной знакомой до последней интонации голос. — Можно было не оборачиваться. Я и так знал, что он стоит, прислонясь плечом к дверному косяку, и насмешливо смотрит на меня. Точно такой же, как прежде. Если считать тело сновидения копией реальной оболочки. Здравствуй, Феликс. Феникс. Хорошо, что ты нашел дорогу сюда. С твоей помощью. Я все же обернулся. Он стоял там, где я вообразил. Светлые глаза на загорелом лице смотрели на меня внимательно и напряженно. В темных кудрявых волосах застрял клок паутины, точно Деймос только что спустился с чердака, где искал что-то в пыли и запустении. Хотя и вернулся, видимо. Только с чего? Серые брюки и черная рубашка с закатанными рукавами, которая была на нем в последний раз в реальности. Это снова напомнило мне о том, что мой учитель мертв. Что это за место? Тайник? Убежище? Улыбнулся Феникс многозначительно. Фрагмент моего подсознания, вплетенный в канву мира снов. Как запись на пленке, подумал я. Как беседа с программой искусственного интеллекта. Визуальный образ телосноведения. Словно трехмерная голограмма. Стандартный набор фраз с возможностью изменений в зависимости от моих ответов. Вроде типового завещания, последнего напутствия для детей от умерших родителей. Когда можно побеседовать с видеоголограммой. Близкий человек, которого давно нет рядом, тебе ответит, если произнесешь конкретную фразу, слово или задашь правильный вопрос. Это будут его истинные мысли, его совет тебе, его рассуждения. А запись была сделана, естественно, при его жизни, и он хотел оставить такой вариант посмертной беседы, чтобы как можно сильнее уменьшить чувство потери. Это возможно? В мире снов реально сделать такое же, как и в реальном? Он закольцован сам на себе. «Здесь я могу говорить с тобой свободно». Все, что ты увидишь и услышишь, останется тут, и никто не сможет вытащить воспоминания об этом из твоего подсознания. А если попытается, его просто выкинет из твоего сна. Как выбросила Амину, исцеляющую моего Деймоса. Ты знаешь про нее? Конечно. Я же у тебя в голове. Он улыбнулся как тогда, десятки лет назад, когда выволакивала меня из моего персонального кошмара. Нереально было стоять рядом с учителем, считать его давно погибшим и видеть вновь вернувшимся, живым. Пытаться разделить с ним свое прошлое, которого для него не существовало. «Я тоже скучал, когда он умер», — произнес Феникс, тихо, явно читая мои мысли. «Твой наставник?» «Нестор». «От чего он умер?» «От старости». Представь себе, аметист, иногда Деймосы умирают от старости. И где? Ты был на кладбище. Рядом с моей могилой старый холмик, поросший травой. Он лежит под ним. Ты похоронил меня рядом с моим учителем. Было дико слышать эти слова о смерти и похоронах, стоя рядом с так похожим на живого Феликсом, Фениксом. «Но как это возможно? Как ты можешь существовать? Когда морок придет к тебе в следующий раз, ты согласишься на сотрудничество». Танатос сделал вид, что не слышал моих вопросов, а может, действительно отмел их как несущественные. На улице зашумел ветер, заскрипел старый сук, нависающий над тропинкой, грозя обломиться. Стукнула створка открытого окна. «Зачем тебе это нужно?» «Не доверяй никому!» Он явно прислушивался к предгрозовому шуму сна. Желтые глаза сузились, темные брови почти сошлись на переносице. «Если вдруг захочешь довериться кому-то, не доверяй себе!» Кредо создателя кошмаров. Как мне это знакомо? «Тебе тоже не доверять?» Феникс лишь усмехнулся. Ответ был очевиден. Я все равно буду делать то, что он запланировал. вступив в клуб богатых и влиятельных», — продолжил он, повторяя слова из своего прошлого. «Ты им нужен, и у тебя получится завладеть их вниманием». Феникс повернул голову к окну, за которым солнечный день слегка померк, словно облака начали затягивать небо, и тревожно зашумели листья. Я невольно оглянулся, чтобы понять, что привлекает его внимание. Кажется, он смотрел на старую мастерскую Нестора. Ощущение того, что мое время в этом сне заканчивается, становилось все более отчетливым. Нужно торопиться понять как можно больше. «Ты хочешь, чтобы я узнал у Морока что-то конкретно?» Он взглянул на дверь, возле которой стоял. и я понял, что мне пора уходить. Летний день за окном начал стремительно темнеть. Сон растворил силуэт «Феникса» и вытолкнул меня на поверхность. Где-то за пределами чердака, в реальности, надрывался мой коммуникатор, требуя ответа на срочный вызов. А я продолжал лежать на старом диване, пропахшем пылью, не спеша подниматься, смотрел в потолок, где вечно мотался на привязи скелет птицы дракона с растопыренными белыми крыльями. Я видел уже три воплощения этого дома. Первое — в реальности. Второе — то, где бывал в обычном сне. И теперь еще одно, открывающееся по мысленному приказу паролю, который, наконец, дал мне Феникс. Мои размышления о доме потянули за собой неизбежные мысли об учителе. Теперь я понимал, что он каким-то образом связал фрагмент своего тела сновидения с этим убежищем. Интересно, в какой момент Танатос вписал его в наше жилище? Когда Тайгер уже поймал его или до того? После перековки? Вложил все свои последние силы в эти стены и умер, истощив себя окончательно? Тайгер не нашел наш дом, меня в этом доме, Не знал пути к нему. Значит, во время перековки Феликс не открыл это место. И тело сновидения моего учителя оставалось здесь как голограмма и как запись программы защиты, которая активируется, когда ответ у меня был, когда я вернулся домой. Все эти стуки, разбитые банки с пуговицами, звуки шагов Когда я вернулся, дом активировал защиту, — повторил я вслух. Зеркало — старинный артефакт, про который я знаю лишь то, что его сделал Нестор. Даже Тайгер никогда не видел ничего подобного. Не удивлюсь, если Феликс поработал именно с ним. Поскольку в ограниченном фрагменте мира снов существует лишь ограниченная часть личности Феникса, он слышит не все мои слова. Реагирует только на то, что вложено в программу. Но и этого ресурса оказалось достаточно, чтобы спасти меня и Хэлл от Альбиноса. Видимо, кот сработал на крючок в моем подсознании. Меня начали убивать, я это осознал. Включился спусковой механизм, и появился Феникс. То есть мои враги, по сути, правы. Феликс действительно передал мне свой огонь. Но пользоваться я им по-прежнему не умею. Я поднялся и вышел из комнаты. Зеркало в этот раз не отражало ничего, только поблескивало стальной амальгамой. Загадочные врата в мир снов не могли дать мне именно тех ответов, что были нужны, так же, как и мой учитель. Вот только зачем он привел меня в это место? И что хотел показать? я встал спустился по лестнице и прошел в комнату отражение той где видел его та же старинная темная мебель буфет бледно отсвечивал мутными стеклами древняя посуда затаилась за ними явно наблюдая за мной пасть камина распахнулась в ленивом зевке да так и застыла передумав захлопываться. лишь пыльный темно диван у стены Добродушно приглашал присесть на него. Одна деталь с занозой засела в моей памяти. Взгляд Феникса. Тонатос смотрел в окно. Зачем? С какой целью? Пытаясь понять, что именно привлекло тело сновидения моего учителя там, я почти неосознанно принял его позу. Повернулся, встал. едва касаясь деревянного подоконника, наклонил голову. В поле моего зрения тут же попал высоченный куст черемухи с облетевшими листьями, за ним сизые от времени, выбеленные ветром и дождем доски мастерской. Вот какая картина открывалась, заключенная в тяжелую оконную раму. Несложно было проверить мою догадку. В прихожей я сдернул куртку с вешалки, и, одеваясь на ходу, вышел из дома. В первый миг неожиданная смена привычного пейзажа заставила остановиться на крыльце. Всё было белым. Земля возле дома, крыши сараев, дорожки, кусты, тяжелые ветви лиственниц засыпал мягкий ледяной пух. Он выпал за то время, пока я блуждал по миру снов. Ни единой цепочки следов не тянулось от калитки к крыльцу. Шаги четко отпечатались бы на тонком слое первого снега. Сныть алыми мазками проглядывала сквозь тяжелые хлопья, склонившие ее к земле. Холодный ветер принес с собой легкий аромат дыма из каминов и подмороженных яблок. «Этот снег растает. Уже завтра», — подумал я, — и шагнул в нетронутую белизну двора. Дверь мастерской не запиралась на ключ. Ее можно открыть, потянув за незаметную нить лески, отодвигавшую с той стороны деревянный брусок, свободно ездящий между двух скоб. Но эту полуневидимую леску еще надо найти. Я успешно справился с задачей и вошел. В ноздри тут же просочился знакомый запах дерева, старого и свежего, металла, кожи, олифы и машинного масла. Помещение, достаточно небольшое, Было использовано очень грамотно. Все свободные поверхности заняли полки с инструментами, коробки с гвоздями, гайками и шурупами. Помню, Феликс находил нужное ему не глядя. Настолько хорошо знал, что где лежит. Старый деревянный верстак придвинут к окну с частым переплетом. Маленькие тиски для работы по металлу по-прежнему прикручены к нему. За ним я когда-то проводил часы, вручную вытачивая ключи из заготовок, снятых со слепков, сделанных когда-то учителем. На стене висят стамески, каждая точно на своем месте, отведенном только для неё обведенная контуром, чтобы после использования повесить именно туда, откуда ее взяли. Но одна ячейка пуста. Я окинул взглядом все горизонтальные поверхности и не обнаружил инструмент. Это было странно. Неправильно. Заурядное дело для любого другого. Кто-то взял нужную в тот момент вещь и не вернул обратно. Забыл или потерял, сунул на другую полку. Обычная ситуация для обычного человека. Однако не для того, кто тщательно бережет любую мелочь, не позволяя прикасаться к ней чужим рукам. Не для Деймоса. Я еще раз быстро проверил все полки, но стамеску так и не нашел. Взгляд Феникса на мастерскую, пропавший столярный инструмент. Звенья одной цепи, подсказка, которую он хотел мне дать. Я быстро вернулся домой, взбежал по лестнице на чердак и, не снимая куртки, рухнул на диван. Второй или уже третий выход в сон за сегодня. Мой дом в мире кошмаров затаился выжидательно, как будто предвкушая. Он-то знал ответы на все вопросы. В мире снов двор выглядел точно так же, как наяву, лишь снег его не засыпал. Размышляя отстранённо о том, имеют ли какую-то связь погодные условия в настоящем со сновидением, я прошёл в мастерскую. точную копию той, что посещал несколько минут назад. Даже запахи — дерево, металлы и краски — были прежними. Но остальное выглядело по-другому. Небольшая циркулярная пила без чехла, хотя в прошлый раз, когда я видел ее, она была закрыта. На острых зубьях светлого металла темнели пятна. Но самое главное — лодка. Деревянная, борта выкрашены зеленой краской, днище темно-коричневое. Идентичная той, на которой мы плавали с Хелл. На зиму эту лодку полагалось вешать на стену мастерской. Вот и кованые крючи для нее. Теперь она лежала на полу. Перевернутая килем вверх, обрушив одним из бортов часть стеллажей, где были сложены трафареты для выпиливания резных карнизов, старой бамбуковой удочки мотки лески, коробки с блёснами и дорогие спиннинги. Это богатство валялось неровной грудой под ногами, занимая всё свободное пространство. Нескольким мгновений я смотрел на привычные вещи, оказавшиеся не на привычных местах, и начал двигать лодку. Она подавалась, но медленно. Старая краска липла к пальцам, мотор к и цеплялся за неровности пола уключенными Но когда, наконец, отползла в сторону, я увидел, что доски под ней лежат неровно. Как будто кто-то в спешке набросал их, как попало на лаги, оставив глубокие черные щели. Я присел на курточке перед приоткрывающейся мне новой загадкой. Или разгадкой. «Феликс, Феникс, ты, как всегда, умеешь подбрасывать ребусы». Доски, серые от времени, сухие и тяжелые, пытались засадить в мои руки побольше за нос, когда я поднимал их, откладывая в сторону. Из широкой дыры в полу потянуло холодом и сыростью. Ничего подобного в реальности не было. Ни тайного хода, ни секретного лаза или хотя бы погреба. Я менял пол в мастерской и отлично помнил это. Я наклонился и увидел узкий земляной тоннель, ведущий куда-то в темноту. Сел на край ямы и спрыгнул вниз. Здесь было неглубоко. Подошвы ботинок стукнулись о плотно утоптанную землю. Я достал из кармана зажигалку, откинул крышку, высек язычок огня и медленно двинулся вперед, в темноту, освещая дорогу неровным кружком подрагивающего света. Потолок земляного хода был низким, и мне приходилось нагибаться, чтобы не врезаться лбом в обломки торчащих камней. Под ногами появлялись полосы красного кирпича, напоминающие фрагменты древней дороги, и также внезапно исчезали, сменяясь рыхлой землей. Один раз на ней я заметил след, отпечаток ботинка с рубчатой подошвой. Я невольно пошел быстрее. Коридор тянулся четко на северо-запад, судя по моим ощущениям, не сворачивал и не углублялся. я начал догадываться куда он меня приведет еще десяток шагов и я ощутил запах к сырой холодной земле примешивалась тяжелая горечь старого пепелища впереди стало чуть светлее бледные лучи пробивались сквозь неплотно подогнанные доски люка косо лежащего в земляном потолке погасив больше ненужную зажигалку я без усилия сдвинул их ухватился за край дыры над головой, подтянулся и пролез в отверстие. Давний пожар, бушевавший здесь, сожрал всю мебель, обуглил стены. От жара полопались и частично обрушились кирпичи маленькой печки. Рухнувшие балки крест-накрест перегораживали единственную крошечную комнату. Пол просел, и сквозь дыры в нем пробивались вездесущая крапива и полынь. Я сделал шаг и увидел. Он был буквально скручен, размазан по доскам пола. Красно-багровый бесформенный комок, из которого торчали осколки костей, окровавленные тряпки, ошметки кожи и клочья волос. А еще паутина, обломки дерева и желтые иглы лиственниц. казалось, его пропустили сквозь гигантскую мясорубку, и невидимый винт превратил человека в то, что даже трупом назвать было нельзя. Я сел на груду кирпича напротив, испытывая весьма противоречивые чувства. Обрывки цепи фактов, которые мне предоставил Феникс намеками, сложились. Понять, кто именно это был, не представлялось возможным. Но одно я знал точно: Сновидящего, Деймоса, который пытался попасть в мое убежище, убил этот дом. То, что я видел сейчас, являлось грубым отражением реального мира. Тем, во что превратился мозг человека, пробравшегося на эту закрытую территорию, перекрученный и разрушившийся от мощнейшего воздействия. В памяти мелькнуло воспоминание из показанного сна прошлого. Рассказ Нестора о том, как некий сосед, попав во двор, несколько часов не мог выбраться на улицу, и старому Деймосу пришлось выводить незадачливого гостя за ворота. Этого спасать было некому. Я поднялся и вышел из сна. Осталось сделать последний шаг — еще раз прогуляться по реальности. В этой части большого участка я бывал крайне редко. За старыми яблонями рос не менее старый малинник. Кое-где на голых стеблях висели свернутые в трубочку побуревшие листья и засохшие ягоды, каждая под тонкой шапочкой снега. Я продрался сквозь густые заросли, хрустя ветками и цепляя на одежду семена крапивы. Впереди показались серые бревна, покрытые узорами жуков короедов прогрызших дерево. Рваные клочья пакли между ними, торчали пучками седых, неровно обстриженных волос, в них запутались иглы лиственниц. На полу провалившейся крыше победно росла тонкая молодая березка. Я с трудом открыл дверь, низкую, сколоченную из почерневших досок, и шагнул внутрь. Гарь давнего пожара до сих пор витала над этим местом. Все как в мире снов. Внутри пол был усыпан обломками кирпича, от рассыпавшейся печи рухнули почерневшие балки. Сквозь выбитые окна и дыру в крыше внутрь залетал снег. Феликс упоминал, что когда-то здесь жил в одиночестве старик, и его дом сгорел. Никто не знал, что именно случилось. Сажа в трубе вспыхнула или перевернулась лампа с керосином. Старика спасли вроде бы, а дом остался. разваливаться. И наставник моего учителя забрал этот опустевший клочок земли вместе с пожарищем себе. Хрустя битым стеклом, я двинулся вперед, к тому самому месту, куда пришел во сне, по длинному тайному ходу, ведущему сюда из мастерской Нестора. Перебрался через груду мусора, обломков досок, изъеденных в труху жуками, какого-то тряпья, пустых консервных банок. Ногой разгреб слой листьев из прессованных иголок, открывая узкий люк в полу, поднял разбухшую и перекошенную крышку погреба. Из дыры потянуло гнилью и сыростью. Как я и думал, он находился там, под деревянным щитом, сжатый в узкой норе, похожей на могилу. Свернувшийся клубком со стамеской, всаженной до самой рукоятки между обнажившихся ребер. Моя находка в мире снов. Над телом порядком поработало время, крысы и прочие падальщики. От него остался лишь полусгнивший скелет с редкими клочьями волос на черепе и почти истлевшей одеждой. Зато столярный инструмент, застрявший в останках, блестел, вызывающий ярко качественным сплавом металла. Я наклонился, обернув руку платком, аккуратно извлек стамеску. Можно было не вызывать иринеров и не проводить детективное расследование, чтобы понять, что здесь произошло. Кто-то, пока мне неизвестный, отправил одного из слуг в мое убежище. Самонадеянный Деймос сунулся сюда, побродил по двору, может быть, сумел проникнуть в дом, и на него обрушилось мощнейшее воздействие убежища моей семьи. Настолько сильное, что единственное, что он мог сделать — пока связи в его мозгу сплавлялись и перекручивались, взять острейший инструмент из мастерской, добраться до старого пожарища, забиться в погреб, опустить за собой крышку и воткнуть стамеску себе между рёбер. В мире снов остался призрак убитого, своеобразная могила, отпечаток. И опустил на прежнее место люк и вышел из старого дома. «Значит, вам не удалось», — произнес я вслух, обращаясь к невидимым врагам. «Пробраться в мой дом вы не смогли. Первый посланник оказался мертв. Отправили второго. Интересно, где он? Закопался в парнике или сожран муравьями за старыми полейницами? А потом... А потом они направили ко мне Хелл. Мой собственный внутренний голос прозвучал в голове отзвуком насмешливого тона Феникса. И у нее получилось. Убежище Деймосов оказалось более лояльно к юной Гурии. Или, напротив, изощренно жестоко. Не свело с ума, не сломало ноги на лестнице, не натравило рой шершней, просто заперло в рабочем кабинете оставив на голодную смерть в отчаянии и ужасе. Если бы я не вернулся, вернее, когда бы я вернулся, обнаружил труп девушки на чердаке. Идя по своим следам, отпечатанным в первом снегу, я снова вошел в мастерскую и повесил утерянный инструмент на отведенное ему место. На столе передо мной лежали два предмета, нож, с которым бросилась на меня хелл. Я достал его из-под дивана, куда он отлетел в момент нашего не совсем обычного знакомства. Лезвие помутнело от пыли. На рукоятке виднелся грубо вырезанный рисунок — волк, стоящий на задних лапах. Вторым трофеем была пуговица Герарда. Я подержал ее в ладони, уронил на скатерть. Легкая, пластиковая, белая, маленький ключ в подсознании оракула, куда я могу проникнуть без приглашения. Что выбрать? Два трофея. Две загадки и два пути решения, которые можно объединить. Попросить прорицателя заглянуть в мир снов Хелл через этот нож, который она стискивала, охваченной страхом смерти и отчаянным стремлением к жизни. Нечасто в руки сновидящих попадают подобные предметы. Уверен, Герард увидел бы много интересного в прошлом моей ученицы, того, что невозможно видеть при обычном воздействии. Но я знал, что не буду обращаться за помощью к моему другу. Тайны Хэл касались только меня и моего учителя. Я накрыл ладонью рукоятку складного ножа. Она была теплой, словно ученица только что выпустила ее из пальцев. За стенами дома гудел ветер, поскрипывали половицы у меня за спиной, и затылка касалась прохладное дыхание сквозняка. Я понимал, что провожу слишком много времени в тайной комнате за зеркалом, не отвечая на телефонные звонки и поддерживаю силы энергетиками. Почти как во времена моей юности, когда работа с Феликсом требовала всего моего времени. Мне нужны ответы, чтобы знать, как действовать дальше. Я взял нож Хелены, лег на диван, закрыл глаза и погрузился в подсознание ученицы, пробиваясь в то самое место, где хранились нужные мне картины прошлого. Сначала мимо пролетели какие-то цветущие сады, облака, будто нарисованные акварелью, обломки античных зданий, эффектно вписанные в пейзаж, и я оказался на улице, реальной улице реального полиса. Недавно прошел дождь. Редкие капли еще срывались с деревьев и падали в лужи, выбивая из них крупные брызги. Свежий ветер нес с холмов палантира ароматы влажных сосен. Огни ночных баров и клубов стекали с фасадов и длинными полосами лежали на мокром асфальте. А потом я увидел знакомый силуэт. Четкий, словно нарисованный черной тушью поверх картинки яркого города. стройные ноги Короткая юбка, куртка, съехавшая с плеча. Хэлл шла по улице под зонтом, напоминающим прозрачный купол. По нему тоже бежали разноцветные дорожки. На миг меня посетило смутное ощущение уже виденного. Сейчас должны были появиться слуги моей Гурии, агрессивные существа с белыми плоскими лицами. Но вместо этого живое пламя фонарей дрогнуло, и вытянулась в размытые сияющие сферы. Я ощутил движение, легкое покачивание дороги под ногами. Мир изменился, сузился и закруглился, приобретая мягкое, уютное свечение. И вот я стою посреди пустого вагона, несущегося в темноте без остановок. Нот, надежный проводник из цивилизации Полиса, в мое древнее убежище. За окнами мелькали районы города, парки, скоростные эстакады. Последний ночной рейс, судя по тишине и пустым сидениям. Впрочем, два в самом конце перед выходом были заняты. Хелл устроилась у окна, забравшись с ногами в удобное кресло, и негромко, но эмоционально беседовала со своим спутником, парнем примерно ее возраста или чуть старше. Я подошел ближе, рассматривая его. Ничего примечательного или знакомого в его чертах не было. Светло-русые растрепанные волосы, косой челкой закрывали лоб, серо-голубые глаза насмешливо и в то же время с легкой досадой смотрят на девушку. Он нетерпеливо барабанил пальцами по подлокотнику и явно порывался встать, но Хелл крепко держал его за манжет светлой рубашки. «Похоже, я был свидетелем той самой ссоры в экспрессе, после которой моя ученица отправилась блуждать по городу. Я подошел к ним вплотную и посмотрел в окно. Чернота за стеклом и свет с этой стороны создали иллюзию зеркала. Волшебные амальгамы, искажающие реальность, или наоборот, представляющие ее в истинном виде. Ничего не изменилось. Мне показали все ту же картинку. Обычные ссора парня и девушки. Что может быть скучнее? Я опустил руку на спинку впереди стоящего кресла, слегка сжал тугое покрытие, и легкая волна моего воздействия пробежала по вагону, коснулась окна. Отражение изменилось всего лишь на миг. Но этого было достаточно. Я успел увидеть, разглядеть всё в подробностях, которые показал мне сон, то, что было на самом деле. Хэл смотрела в черноту ночь, расчерченную редкими огнями. Он сидел рядом, невзначай касаясь ее запястья. Мужчина лет сорока с короткими светлыми волосами, в темном свитере и черных джинсах. Чувствуя, как пробежал по спине неприятный озноб, я наклонился, вглядываясь в его лицо, отраженное в стекле нота. Время изменило этого человека, но я сразу узнал его. Власис, мой друг, оставшийся в далеком прошлом. В тот миг, когда я узнал, что являюсь Деймосом, наши пути разошлись навсегда. Так мне казалось тогда. Невидимая, но непробиваемая стена отделила меня от друзей и знакомых всей прежней жизни. А теперь он ехал с потенциальной Гурией, моей будущей ученицей, к моему дому. пока я не делал никаких выводов просто смотрел экспресс начал торможение остановился беззвучно власис поднялся и хел подхватив свой рюкзак тут же послушно встала следом за ним я отвел взгляд от окна в этой неотраженной реальности сна гурия вскочила воскликнула нечто непримиримо резкое и пошла к выходу одна парень остался сидеть явно не собираюсь преследовать упрямую в своем негодовании попутчицу. Прекрасная работа. Кем бы ни был записавший Хелл ложные воспоминания, он выполнил это виртуозно. Моя ученица ни мгновения не сомневалась в том, что происходит. Она помнила, что поссорилась с парнем и вышла из поезда на одной из дальних остановок. Я последовал за ней на перрон, подождал, пока унесется прочь сияющая стрела Нота, и вновь изменил пространство сна, сдирая с него исправленную пленку иллюзии, чтобы видеть, как все было на самом деле. Возле платформы стояли несколько машин такси, к ним устремилась пара поздних пассажиров. Светилось открытыми дверьми здания вокзала и мигали приветливые автоматы с напитками и едой. Но Хелл не видела ничего этого. Для нее, находящейся в глубоком гипнозе мощного воздействия, не было иного пути, кроме как в глубину темной аллеи, которая вела к моему дому. Власис мягко взял Гурью за предплечье и направил в нужную сторону. Я едва заметно прикоснулся к нему. Нет, он не был Деймосом. Всего лишь проводник, наблюдатель. Я шел следом за ними в черной тени берез, и напряженно размышлял. Мой друг выглядел слишком молодо. Ему должно быть столько же, сколько мне сейчас. Значит, генная модификация. Где ее могли провести? Бангок? Там же, где делали Феликсу и мне. За очень большие деньги. Хозяин расщедрился и продлил жизнь и молодость перспективному верному слуге. Хэлл шла зябкой ежась в своей куртке и поправляя лямку рюкзака. Ветер с реки растрепал ее каштановые волосы, дернул за подол юбки. Власис опустил руку на плечо девушки, словно желая подбодрить и успокоить. Или не дать остановиться. Мой темный дом в череде таких же спящих домов появился впереди. Над глухим забором покачивались косматые ветви лиственниц. Очертания второго этажа виднелись в темноте за деревьями. Власис остановился возле калитки, поднял голову, глядя на крышу, и я вспомнил невольно, как он стоял тогда в ранней юности, точно так же глядя на подходящий карниз здания, куда надо забраться. Из подвязанной шапки, которую он никогда не снимал, торчали спутанные кудрявые волосы, лицо сосредоточено, а глаза светятся азартом перед новым приключением. «Давай, мэт, ты первый! Подстрахую, если что!» Я смотрел на своего друга и, кроме легких уколов, сожаления испытывал ненависть. «К тем, кто свел нас здесь, сейчас, в подсознании моей ученицы. К тем, кто сделал нас врагами». Власис выпустил Хелл, и она подошла к калитке, потянулась было к железной ручке но потом вдруг перекинула рюкзак через забор. Я услышал мягкий шлепок, с которым он приземлился с той стороны. И затем ловко перебралась во двор сама, легкая и гибкой как бродячая кошка. Стукнули о отвердую землю подошву ботинок, затем спустя несколько долгих минут хлопнула входная дверь. Здесь картинка должна была прерваться. Ведь все происходящее за пределами дома — хел уже оказавшаяся внутри, видеть не могла, но я крепко зацепил структуру сна, считывая все оставшиеся следы, потянул нить, идущую к власису, обошел мощную защиту и начал аккуратно вытягивать остальные события. Мой друг стоял, не двигаясь, скрытый густой тенью. Наблюдал. Но едва за окнами мелькнул робкий отблеск фонарика, достал из кармана коммуникатор, поднес к уху. «Вошла», — произнес Власяст тихо. «Жива. Пока жива». Из окна, по крайней мере, не выпрыгнула. Позволил он себе легкую иронию и тут же снова стал серьезным. «Понял. Жду». Прошло еще какое-то время. В доме было тихо по-прежнему. Ни криков боли или ужаса, ни звона разбитого стекла. Я знал, что Хэлл уже забралась в мой рабочий кабинет и оказалась в ловушке. Наблюдатель взглянул на часы, еще раз посмотрел на мое убежище и быстро пошел прочь. Я остался стоять на прежнем месте, глядя вслед моему прошлому. «Кто это?» — неожиданно прозвучал за моей спиной взволнованный голос. «Кто это такой? Мом его, побери!» Оборачиваться было не нужно. Я и так знал, что она стоит рядом, напряженная и готовая броситься в преследование за загадочным незнакомцем. «Опять тайком следишь за мной во сне?» «Ну в реальности же ты теперь недоступен?» ответила Халл резко и встала передо мной, взбудораженная и тревожная. Сон не изменил ее на этот раз. Она выглядела точно так же, как и наяву. Густые каштановые волосы растрепаны, на бледном лице губы и глаза кажутся слишком яркими. «К тому же это ты влез ко мне? Мэт, что происходит? Что я сейчас видела?» «А что ты видела?» «Меня привели в этот дом. Привел тот человек, и я его не помню!» Она говорила абсолютно искренне. «Не помнит. Даже если бы я сомневался, сложные сновидения, два пласта в подсознании моей ученицы убеждали в правдивости ее слов». На тебя воздействовал Деймос. Очень мощное и очень тонкое влияние. Тебя привезли в мое убежище и заставили войти в него. Зачем? Мне это тоже интересно. Одна из прежних попыток моих, вернее, наших с Феликсом недоброжелателей, проникнуть в дом, построенный Нестором, закончилась тем, что я уже успел обнаружить. Трупом на пепелище. И неизвестно, сколько их было еще. но Хэлл удалось пройти. Незримый сторож пропустил ее и запер до моего возвращения. «Геспер же проверил меня! Он не увидел ничего такого!» «Он увидел, что ты не убивала и не стремишься к убийству. Игры деймосов его не касаются, к тому же ты не знаешь, что именно он обнаружил и кому сообщил об этом». «Ты думаешь, Тайгер знает?» спросила Хэлл с надеждой, и оглянулась на дом, где была заперта тень ее прошлого. Я не знаю, что знает Тайгер. Она несколько мгновений пытливо смотрела прямо мне в глаза, словно они были окнами Нота и могли отразить истинную картину моих мыслей. Кто-то из Деймосов понял, что я потенциальная Гурия и решил, что могу понравиться тебе. Поэтому послали меня. За мной до сих пор следят. Они или он... «Кто то у меня в голове и сейчас?» Хэл почти дословно повторила наш с Феликсом тайный пароль «Я у тебя в голове». «Но как они могли узнать, кто я такая?» «Где ты находишься?» Ученица посмотрела на меня с легким недоумением, и я уточнил. «Где ты находишься в реальности?» «У, «У Марка», — ответила она после небольшой заминки. «Там и оставайся. Он сможет тебя защитить, если что». «Но не вздумай сообщать ему!» Я кивком головы указал на дом, притаившийся за забором. «Это дело нашей семьи». «А у нас есть семья?» Хелл недоверчиво приподняла брови. «Есть и всегда была. Кстати, надеюсь, ты не рассказала своему новому другу про Феникса». «Про кого?» Озадаченно спросила она. «Тогда я понял, что девушка ничего не помнит и о встрече во сне». Мельком подумал что-то типа «А ведь надо будет, меня так же сотрет из ее памяти». И прежде чем Хелена начала задавать новые вопросы, вышел из сна. Покинул подсознание ученицы, проснувшись в своей рабочей комнате за зеркалом на втором этаже. Экран моего коммуникатора был не таким большим, как у стандартного планшета, но вполне достаточным для просмотра новостей. Сайт Центра СНОВ затребовал пароль на вход в личный кабинет. Я набрал ряд букв, перемежающихся цифрами, и спустя секунду уже был допущен в систему. На моей странице скопилось пара десятков вопросов, оставленных без ответа. Проигнорировав их и на этот раз, я вошел в общую базу данных. Запрос. Хелена Лендер. Цель обращения. Первичный осмотр. Консультация специалиста. Пару секунд на экране вращался бронзовый цветок мака, а затем пришел вежливый ответ. «К сожалению, данных по вашему запросу не найдено». «Странно. Я прекрасно помню рассказ Хэлла о том, как ее водили к сновидящей для коррекции поведения в детстве. Заметка мастера сна обязательно должна была остаться. Однако, вполне возможно... Моя воспитанница была зарегистрирована под фамилией первых родителей. Я отправил новый запрос. Результат оказался таким же быстрым и однозначным. Данных по запросу не найдено. Тогда я просто начал просматривать все заметки за тот год. Вереницы ничего не говорящих фамилий, знакомых диагнозов и отлично известных специалистов. Но одно единственное имя так и не нашлось. Я откинулся на спинку скрипучего стула, заложил руки за голову. Рассеянно провел взглядом по полкам, где стояли банки, наполненные разноцветными пуговицами. Блеклое солнце пыталось отразиться в пыльном стекле. Безуспешно. Вывод напрашивался один. Хелл никогда не была в центре снов. И весь ее рассказ — ложь. цель которой — вызвать у едва знакомого симпатию и сочувствие к девочке со сложной судьбой. Либо все не так просто. Я снова взял коммуникатор, разбудил уснувший экран и начал листать все статьи и заметки Центра снов, относящиеся к тому времени, когда Хелена пришла туда. Семинары для сотрудников, дни открытых дверей, список лекций, изменения в летнем расписании. Эту заметку я увидел сразу, едва перелеснул страницу. Фиолетовая траурная рамка обводила фотографию улыбающейся девушки. Знакомое лицо. Мы частенько встречались в коридорах центра. Она тоже целитель, как я. Вернее, была целителем. Краткая заметка под фотографией говорила о внезапной смерти сновидящей. Соболезнования друзьям и близким. По листав страницу, я узнал и причины трагического события. Несчастный случай. Без подробностей. Интересное совпадение. Люблю такие. К мастеру сна приводит девочку, потенциального Деймоса. Редкого Деймоса. Гурию. Девочка отказывается впускать целителя в свой сон. и ее уводят, а специалист не оставляет ни единой заметки о происшествии во время своего дежурства и спустя какое-то время погибает. Кто-то уже знал, что эта девочка темная и сновидящая. Или догадался по бурной реакции на попытку проникновения в ее мир снов. Один из деймосов вертелся вокруг центра. знал, что сюда ведут всех детей со странностями поведения или нарушениями сна и выискивал среди них будущих создателей кошмаров? А может быть, этот кто-то работал в самом центре и вместе со сновидящей уничтожил всевозможные следы, выводящие на Хэл? А через десяток лет эту же потенциальную Гурию привозят к моему дому в Ласис. Почему они выбрали ее? Решили, если девушка еще не совершала преступлений, есть шанс, что она не вполне полноценный Деймос, и дом не убьет ее? Вполне возможно. На нормальных создателей кошмаров это место реагирует однозначно, уничтожает сразу. Или ее подсунули с учетом моих вкусов, подозревая, что она будет близка мне, и дом сохранит гурью для меня. «Феликс, ты знал, что так будет?» Назойливые попытки пробраться сюда, следовать одна за другой. Но почему наш дом не убил Хелену? Не свел с ума, не сбросил с лестницы, не отправил блуждать по двору, лишь надежно запер. И меня, как по волшебству, неудержимо потянуло в наше убежище, когда девушка оказалась в ловушке. Это был твой приказ? Очередной крючок в моем подсознании? Твоя игра? Я поднялся с дивана и прошелся по своему кабинету. Остановился напротив картины, за которой спустя столько лет обнаружился сейф. Люди, лежащие в толщах воды, берегли от чужих взглядов не только свои сны, но и тайник в стене. Коммуникатор на столе загудел, словно рассерженный шмель, мерцая экраном. Я взглянул на него мельком. Герард. Мой друг-оракул, который может предсказывать удивительные вещи. Вызов прервался. Сколько еще тайн хранит этот дом? Где он их хранит? Прихватив телефон, я спустился в комнату с камином. Пустую, темную и холодную. Пора ставить вторые рамы в окна, — мелькнула далекая мысль, не имеющая никакого отношения к реальности сновидения, и нереальности прошлого. Тут же вспомнилось, как я, попав сюда впервые, веселил Феликса своими открытиями. Те же рамы, непривычный пластик, а настоящее дерево, покрашенное краской, причем давно, металлические задвижки, шпингалеты, слой белого сухого мха на подоконнике, чтобы впитывал конденсат от перепада температур в доме и на улице. Столько нового, необычного для меня... выросшего в социальном общежитии, где все было удобно и функционально, но стандартно. Я открыл скрипучие дверцы шкафа, глядя на ряды книг. Чего здесь только не было. Старые учебники, справочники, романы и художественные альбомы. Вдыхая привычный запах старой бумаги, я начал вытаскивать их и складывать на стол, сначала по одной, потом целыми стопками. Из одного древнего тома выпал засушенный цветок — луговая гвоздика. Кто ее положил между страниц? Когда? Задняя стенка шкафа была прочно прибита к основе, ни тайников, ни раздвижных панелей. Сам, не до конца понимая, откуда этот азарт, я выдвинул по очереди ящики. Среди огрызков карандашей... Д деревянных складных сантиметров и пыльных блокнотов без записей не оказалось ничего ценного. Да и что я хотел тут найти? Еще одно мумифицированное ухо? Если искать, то не здесь. Я вернулся в помещение наверху. Собственная голова стала напоминать рабочий кабинет вокруг, забитый грудой вещей, которые то ли ценны, то ли бесполезны. А может то, что выглядит как рухлять, На самом деле и есть самый важный предмет. Я хожу мимо него каждый день и не обращаю внимания. Также мои мысли, воспоминания, догадки. Вполне возможно, я уже знаю ответы на свои вопросы, но не верю в их правильность. За какую леску нужно потянуть, чтобы начать разматывать нужный запутанный клубок? Комната на втором этаже также не спешила раскрывать свои секреты. Но в этот раз я был готов потратить сколько угодно времени, чтобы найти хоть что-то стоящее. Я отодвигал в сторону корабельный руль, когда в поле моего зрения снова попала картина, скрывающая тайник, где Феликс хранил трофей с тела лангина. Спящие их миры сновидений. Я подошёл к стене и несколько минут рассматривал старое полотно. «Люди в толщах воды». Тайник. Сны. Мысль крутилась у меня в голове, поворачивалась на разные лады и не давала покоя. Люди, лежащие в глубинах вод, берегли от чужих взглядов не только тайную нишу внутри стены, но и свои сны. Не тайную нишу. Они хранят не тайник, а миры своих сновидений. Сновидения. Вот самое ценное, что стоит беречь от чужаков. Я снял картину. И как только она оказалась в моих руках, пришло озарение. Взяв первый попавшийся под руку тяжелый предмет, каменное пресс-папье в виде льва, я обрушил его на витую тяжелую раму, слишком широкую, как я сообразил сейчас, для этого полотна. Хрустнув, она распалась на части. Между холстом и задником картины оказалось что-то еще. Мне в руки упал листок, рисовая бумага. Тонкий, легкий, почти прозрачный, словно крыло бабочки или хрупкий осенний кленовый лист, исписанный изящными иероглифами. Я не читал по-байдзински. Учил лишь разговорную речь, но не письменную. Я перенес находку на стол, достал коммуникатор, быстро открыл приложение-переводчик и навел камеру на иероглифы. Несколько секунд, и вот первые строчки перевода. «Мой дорогой сын». Я почувствовал себя так, словно мне за шиворот бросили горсть снега. Того самого, что засыпал сейчас дом. Холод пробежал по спине. Предчувствие чего-то очень важного, отгадки, стало очень сильным. «Феликс?» Я опустил коммуникатор, пытаясь до конца осознать, что именно прочитал. Напутствие? Завещание? Письмо невероятно ценно, если он хранил его на виду и в то же время надежно скрытым. Я смотрел на белый лист, И выцветшие от времени безупречные иероглифы вдруг поплыли у меня перед глазами. Зазвучал далекий, смутно знакомый голос, и меня потянуло в сон еще до того, как я понял, что проваливаюсь. — Ты хорошо знаешь, Бейдзин? — Танатос поднял голову, услышав голос Тайгера. Слова прозвучали не как вопрос, а как утверждение. К тому же охотник был прекрасно осведомлен о истории целителя, правда, подправленной истории. Вообще же он вел себя так, словно ему известен некий важный секрет, касающийся молодого сновидящего, однако не спешит его раскрывать. Феликса это устраивало. Хотя и приходилось держаться на стороже, взвешивать каждое слово, но при этом выглядеть предельно искренним. «Знаю центральную часть и те места, куда меня возили на экскурсии», честно признался Феликс. «И Бейдзинский ты знаешь хорошо», — продолжил Тайгер. «Да, я знаю, Бейдзинский». Феликс закрыл книгу по истории Полиса и отодвинул ее. Все свободное время молодой Деймос проводил в библиотеке. «А почему ты спрашиваешь?» Тайгер помедлил с ответом, сел рядом и произнес негромко. «Ты включён в группу мастеров сна, едущих в составе дипломатической делегации в Бейдзин». «Я? Простой целитель?» Уверен, у вас есть более достойные кандидатуры. Знающий Бэйдзин не хуже меня. Ну, не такой уж ты и простой, — с легкой улыбкой отозвался Тайгер. И прежде чем феликс кольнуло легкое, привычное уже беспокойство, догадался, кто я на самом деле, пояснил. Госпожа Киа настаивает на твоем присутствии. Феликс откинулся на спинку стула, пребывая в легком замешательстве. Предложение было неожиданным. «Но зачем я нужен, госпожа Кеа?» «Соскучилась?» — усмехнулся глава пятиглава. И Феликс улыбнулся в ответ невольно. В чем он был уверен абсолютно точно, так это в том, что охотник в любом случае никому не рассказал о прошлом юноше. Представил как молодого, перспективного сновидящего, со способностями целителя. План внедрения работал прекрасно. Одного Феликс не учел. Он дико тосковал по их с Нестором убежищу. И даже великолепие Полиса не спасало от этого непривычного чувства. Еще очень не хватало самого Нестора, их разговоров, работы по дереву и настоящей истинной опасной работы, а не официальной, спокойной, благородной миссии целительства, которой Феликс обучался весьма успешно, хотя и достаточно равнодушно. «Геспер, говорит, ты не вдохновлен практикой», — сказал Тайгер, внимательно наблюдая за молодым сновидящим. «Алиис инсервиэнда консумер». В переводе с латыни «служа другим, расточаю себя». «Светя другим, сгораю сам», — процитировал Феликс, вновь чувствуя, что ступает на скользкую почву. «Я плохо делаю свое дело?» «Прекрасно. Однако, по словам Геспера, огня в тебе нет». Феликс рассмеялся. огня в нем было как раз чересчур много. Тайгер не разделял его веселья, продолжая смотреть серьезно и как будто выжидающе. «Я на самом деле очень заинтересован», — сказал дэймос и понял вдруг, что это предостережение. Ему только что дан полезный и важный совет. «Я понимаю». Глава охотников опустил руку на плечо молодого целителя в жесте сочувствия и поддержки. «Твой наставник погиб. Эту смерть нелегко принять. Но тебе нужно двигаться дальше. Геспер — прекрасный учитель». Феликс промолчал. Единственная эмоция, которую он испытывал, — сожаление, что опытный Эпиос Флегонт не успел передать ему все свои знания. Как оказалось, целители — Вроде бы мирные сновидящие гибнут довольно часто, и причины этого вполне банальны. К примеру, нападение Деймоса во время лечения или ловушка, поставленная в подсознание, еще бывало истощение в процессе работы. Но Геспер сам в свое время учился у Флегонта, так что в его знаниях Танатос не сомневался. Тайгер, наблюдающий за молодым коллегой, спросил, прерывая его размышления. «Так что ты решил?» — С чем? — С бейтзином, — терпеливо пояснил охотник. — Едешь? — Я думал, это прямой приказ, и он не обсуждается, — удивился Феликс искренне. Теперь рассмеялся Тайгер. — У нас немного другие порядки. — Другие, чем где? — Чем в бейтзине. Мы принимаем решения, исходя из здравого смысла. — Опасная система. Иногда целесообразнее просто подчиниться, чем рассуждать. Феликс подозревал, что собеседнику интересны эти внезапные разговоры так же, как самому молодому Танатосу. — Да. — Но после того, как ты принял решение и действительно готов признать авторитет того, кто будет приказывать. — Я признаю твой авторитет, — сказал Феликс. — Хорошо. — С улыбкой ответил Тайгер, поднимаясь. — Будь готов завтра. — Инструкции. — Во сне. — Закончил фразу дэймос Дипломатическая делегация полиса, отправляющаяся с дружественным визитом в Бэйдзин, выглядела не слишком-то внушительно. Феликс насчитал 10 человек. Представитель главы Ариапага по внешним связям, заместитель представителя главы Ариапага по биосфере, референт, два эксперта, один из них профильный специалист по культуре Бэйдзина, секретарь, мастер безопасности и трое сновидящих, два охотника и он сам. Феликс уже пожалел, что, явившись к Тайгеру, не представился как Балатор, воин сновидений. Какие были бы перспективы? Хотя на скромного целителя станут обращать меньше внимания. И Деймос, успешно победив порыв тщеславия, продолжил играть роль благородного эскулапа. Решение Тайгера отправить в Бейдзин молодого неопытного Эпиуса не обсуждалось. Собираясь, Феликс думал о том, что вполне возможно, Госпожа Кио настаивала на его присутствии исключительно из родственных чувств. Или считала, он может понять ее лучше жителей полиса. А может, у нее был тайный план? Ответ на свои вопросы он получил очень быстро и, естественно, во сне. Жесткий график, которому нужно было следовать, абсолютно точно. Инструкции Тайгера тоже были четкими, ясными и, на первый взгляд, элементарными. Феликсу, как целителю, отводилась очень простая роль – вообще ничего не делать в мире снов. Но в привычной реальности внимательно смотреть и слушать, особенно то, что будет произнесено по-байдзински, на его родном языке. Дипломаты Полиса отправлялись восстанавливать надломленные дружеские связи, а также предложить помощь в сфере экологии. Мастера снов – обеспечивать их ментальную сохранность, ну и разведать по мере возможностей обстановку. а Феликс собирался заняться своими делами. В прошлый раз он ехал в компании спортсменов-лучников, сновидящий среди обычных людей. Теперь создатель кошмаров среди мастеров сна, но вновь чужак, маскирующийся под своего. Феликс знал, что операция Полиса прошла успешно. Деймосов, контролирующих правительство Бейдзина, вычистили. И вычистили хорошо, как сказал Тайгер. У них не возникает желания мстить новому правительству и новым сновидящим. Пока желание было только одно — бежать, что немногие, успевшие это сделать из них, и сделали. Молодой Танатос, отправленный госпожой Киа с просьбой о помощи, свою миссию выполнил. Город изменился за те годы, что Феликс не был в нем. Весь долгий путь по центру конгломерата — Целитель смотрел в окно, не отрываясь. Здесь выросло еще больше строек и новых, уже возведенных домов. На дорогах появились хорошие машины, и сами улицы стали чище, просторнее. Ушёл прежний хаос перехода из одной эпохи в другую. Последствия аварии на заводе давно полностью ликвидировали. Во всяком случае, людей в защитных масках или респираторах не было. Зато были женщины в нарядных платьях, мужчины в приличных костюмах, много детей, верный признак того, что жизнь налаживается. И все же, на взгляд ученика Нестора, все стало слишком рациональным и унифицированным. Как будто драконы, создавшие этот мир, ушли навсегда, даже их взор из туч больше не касался его. Дом правительства, в котором встречали гостей из полиса, был таким же, как и весь этот новый, незнакомый город. Чистым, внушительным, добротным, из стекла и бетона, с минимумом декоративных украшений. И люди, с которыми общались дипломаты Полиса, показались Деймосу такими же, соответствующими новой эпохе. Отстраненно вежливыми, вынужденно жесткими. Среди классически байдзинских лиц мелькнуло одно – с более светлыми радужками и широким разрезом глаз. Полукровка, сновидящий, — сразу понял Феликс. Он и его коллеги-мастера снов не афишировали свою истинную сущность, значились помощниками. Также и тот-другой был представлен как младший секретарь второго заместителя председателя Бейдзина. Он тоже наблюдал в реальности. И, конечно же, чиновников должны были охранять во сне. Феликс был уверен, что «Тайгер» сейчас занят тем же в отношении своих дипломатов. Это доставляло легкое беспокойство. Но Деймос не сомневался, что справится со своей задачей. А по результату всех этих встреч и бесед, вывод, который сделал для себя молодой Танатос, был очень прост. Ситуация в Бейдзине действительно улучшилась, когда они стряхнули Деймосов во власти. Но отношение к Полису, живущему по другим принципам, было осторожным и сдержанным. С точки зрения правительства, полис сосед, и сосед сильный, с которым нужно поддерживать доброжелательные отношения. Но люди этого города-государства оставались чужаками, и система, в которой они живут, тоже была чуждая. Поэтому близко их к себе подпускать не надо. Границы и контроль, не дружба с распростёртыми объятиями. Феликс считал такую позицию очень приемлемой. Эти новые люди были так же не близки ему, как и он им, во всех смыслах. Переговоры совмещались с посещением исторических мест Бейдзина. Одно из них – обязательная легендарная площадь, врата небесного спокойствия. Бесконечно длинная тяньань В прошлый раз он был здесь во сне, невидимый для Лихонга выслеживал Альбиноса. Сейчас тот залег на дно, оборвав все выходы в свое подсознание. Но молодой Танатас знал, рано или поздно еще столкнется с ним. Теперь Феликс стоял в ее центре. На асфальте, разрисованном линиями, склоняя голову от порывов резкого ледяного ветра. Слышался голос гида, рассказывающего гостям о культуре и традициях обновленного бейдзина. Ему вторил переводчик, повторяющий то же самое на койне. Деймос, понимающий оба языка, ощущал некоторое раздвоение сознания. Реальность, сон, прошлое, настоящее. Все перемешалось и сошлось в одной точке. Феликс обостренным чутьем сновидящего чуял, что пора начинать действовать. Украдкой взглянул на часы. Да, пять минут. Делегация постепенно приближалась к краю площади, где возвышался исторический музей. «Прошу прощения», — тихо сказал Феликс, обращаясь к охотнику, стоящему рядом. «Мне надо освежиться». «Скорее уж погреться», — ответил тот приглушенно, поворачиваясь спиной к пронизывающему ветру и посмотрел на местную охрану. Один из сопровождающих немедленно оказался рядом, и сотрудник «Тайгера» на вполне сносном Байдзинском попросил проводить его молодого коллегу. Хотя площадь сегодня была перекрыта для пешеходов и транспорта, Феликс знал, что его не отпустят бродить тут в одиночестве. Вдруг пойдет куда-нибудь не туда или увидит что-то не то. Но подобный надзор Танатаса не беспокоил. Здание общественной уборной примыкало к музею и тоже было пустым. Открывая турникеты перед гостем из полиса и поднимая ленты, перегораживающие тротуар, Сопровождающий показывал дорогу, при этом успевал внимательно смотреть по сторонам, готовый к любым неожиданностям. Феликс мельком подумал, что защита как раз требуется этому человеку, а не ему самому, и благодарно кивнул за оказанную помощь. Заведение, в которое они вошли, было стандартным. Небольшой холл, затем длинное помещение с рядом раковин по одной стороне и нишами по другой – Все в бело-серой гамме, ярко освещенное, вычищенное до блеска, в воздухе стойкий запах дезинфекции. Деймос предполагал, что охранник останется в холле, но тот прошелся и проверил, нет ли кого в открытых нишах кабинках. Подергал дверь с надписью «Только для персонала» и Феликс, не желающий рисковать, положил ладонь на плечо человека, проходящего мимо. Закрыл глаза буквально на секунду, И, очнувшись от своего мгновенного воздействия булавочного укола, успел придержать бейтзинца. Сопровождающий качнулся, прислонился виском к одной из кафельных стен, да так и замер. Танатас быстро подошел к двери с запрещающим предостережением. У него было полторы минуты. Простенький замок беззвучно открылся, когда Феликс поддел его отмычкой, ручка повернулась, Деймос проскользнул внутрь, Снова прикрыл пластиковую створку. всё, как говорила Кия. Следующее помещение скрывалось за окрашенной стеной. Гипсовый щит не без усилия, но сдвинулся в сторону, и Феликс остановился. Здесь было полутемно. Окна под самым потолком давали совсем немного света, но и его хватило, чтобы рассмотреть длинную галерею с мраморными полами и большим неработающим фонтаном в центре. Казалось, в прохладном воздухе все еще плавает аромат далеких лотосов. Огромные потускневшие зеркала в тяжелых вычурных рамах отражали изящные дверцы, за которыми располагались кабинеты для массажа ног, комнаты отдыха, просторные душевые. Феликс быстро шел вперед, отмечая все больше деталей. Вот здесь, за стеклом большой витрины, можно было купить масла ароматное мыло или шампунь на полке еще стоит одинокий пыльный флакон с рисунком желтого ириса за перекошенной резной дверью видна разбитая раковина в виде листа кувшинки ширма разрисованная ветвями горной сосны брошена в угол возле нее осколки чашек цвета нефрита это был старый бейтзин задвинутый в угол заколоченный забытый На смену ему пришел новый рациональный и устремленный вперед Феликс опустился на пол у фонтана, прикрыл глаза, а когда открыл их она уже стояла напротив и смотрела на него. Ли Джуан была такой же, как и во всех прошлых снах Элегантная красавица с изысканной прической и вежливой улыбкой, принадлежащая к тому прежнему миру На бортике фонтана теперь появился поднос, чайник, две миниатюрные чашки, наполненные улуном, заваренным по всем правилам, блюдо с крошечными сладостями. Молчание затягивалось, но оно не было тягостным. Они оба, два сновидящих, уже очень многое сказали друг другу в прежнем сне. — Как прошло твое путешествие? — спросила госпожа Кеа по-байдзински. — Вполне успешно, — ответил он. — Благодарю. Они обменялись еще несколькими вежливыми фразами, ничего не значащими, гладкими и прохладными, словно морская галька. Но Феликс видел, что Харита рада его видеть. Можно было не торопиться. Деймос прекрасно знал, что время во сне течет так, как нужно им двоим. — Как тебе понравился новый Бейдзин? — вежливо осведомилась она. А вам он нравится?» Феликс, конечно же, обратил внимание, что сейчас, во сне, залы отдыха выглядят иначе, чем в реальности. В гигантскую каменную чашу льются прозрачные струи воды, и слышен ласковый шепот фонтана, колышутся от свежего ветерка занавеси, зеркала отражают скользящие силуэты красивых девушек, работавших здесь когда-то, и доносится легкая струнная музыка. река может нести лодку а может перевернуть лодку с легкой улыбкой произнесла кео идиому которую в полисе трактовали бы как обоюдо острый меч остер с каждой стороны так же как и сам феликс харита видела все стороны перемен в своем родном городе и хорошие и плохие женщина выдержала короткую паузу Итанатос понял, что любезная светская беседа закончена. «Я пригласила тебя для того, чтобы передать завещание твоей матери». Феликс посмотрел на чайник, чувствуя внезапно вспыхнувшую жажду. «Ты можешь надеть перчатки», — улыбнулась госпожа Кеа. Это действительно напрягало его. Невозможность прикоснуться ни к чему открытыми руками. Так что теперь предложение Хариты было весьма кстати. Вряд ли она планировала завладеть чем-то, что он держал. У нее и так был полный доступ в его сон, но Феликс все равно надел перчатки и взял чашку. Завещание? Моя мать смогла сохранить что-то в современном мире Бейдзина? С моей помощью. Харита продолжала рассматривать его так внимательно, словно не видела до этого. «В реальности я выгляжу не так, как во сне», — не удержался он от вопроса. «Лис и тигр», — ответила госпожа Кеа, подразумевая, что ему приходится скрывать свою истинную природу, используя лисьи уловки. Она подала ему свиток, перевязанный тонкой алой лентой. Феликс развернул бумагу, и ему показалось, что от нее повеяло ароматом тонких духов. Вряд ли это было возможно. Столько лет прошло. И стараясь не поддаваться эмоциям, вызванным этим призраком прошлого, Деймос начал читать. Это был длинный список опись драгоценностей, золотых слитков разного веса, старинных монет и предметов искусства. Он оказался богат, очень богат, но только на бумаге. — Я понимаю, что не смогу воспользоваться этим состоянием, — сказал Феликс, поднимая взгляд на Хариту. — Пока не сможешь. В темных загадочных глазах госпожи Кеа мелькнула тень удовлетворения от того, что его не ослепил блеск недоступного золота. Политическая ситуация изменится. Пройдут пять, десять, двадцать, пятьдесят лет. и ты сможешь взять то, что тебе принадлежит. Она протянула руку, безупречно изящным движением подняла чайник и вновь наполнила чашку Феликса. Он заметил, как блеснули кольца на пальцах Хариты. Подумал отстраненно, сумела ли Кия уберечь свое личное состояние. Или сон — это все ее богатство. Важно понимать, что это не совсем права наследования, — продолжила она. — Эти вещи не лежат в государственном банке. Однако пользование ими ведь может быть и незаконным. Ты, я уверена, будешь прекрасно уметь, когда усовершенствуешь свое искусство, договариваться с теневым миром этой реальности. Пока вопрос в том, что гражданин Полиса не может так просто въехать в Бейдзин. Но, как видишь, тем не менее ты здесь. Есть проблема с тем, что гражданин Бейдзина не может так просто отсюда выехать. Но эта проблема больше не имеет к тебе отношения. Да, ему повезло. Смерть родителей, пленение, клетка Деймоса, продажа, угроза убийства. Встреча с Нестором. И он больше не гражданин этой страны. Вот уж действительно, один камень, две птицы. Одна стрела, два сокола. «Вообще же у меня нет сомнений в том, что ты сумеешь без труда решить обе эти проблемы», продолжая внимательно наблюдать за Феликсом, говорила Харита. «И гораздо более серьезные. Я передам тебе нити. По ним ты сможешь держать связь с людьми, которые сберегут для тебя все эти вещи, если со мной что-то случится. Но вот это...» Я могу отдать тебе прямо сейчас. Она протянула Танатосу плоский предмет, завернутый в темно-синий шелк. Под тонкой тканью оказался деревянный футляр, а в нем книга из кожи, Древняя даже на первый взгляд. Феликс открыл ее и увидел письмо вложенное между страниц: « Мой дорогой сын Феликс. Я надеюсь это поможет тебе в твом долгом, нелегком пути. Он не мог попросить госпожу Ке выйти, не мог уйти сам, чтобы в одиночестве прочитать послание, написанное таким знакомым почерком. Поэтому Феликс отложил книгу, поднялся и отошел к окну, за которым пышно цвела сиреневая глициния. И, создав эту иллюзию уединения, вновь развернул письмо. «Я не знаю, используешь ты этого блага или во зло, Принесешь людям смерть или станешь спасать их. Я не знаю, будешь ты с ее помощью нападать или защищаться, но я прошу, все, что ты делаешь, делать во благо своей семье. Ибо только узы крови объединяют нас, какими бы разными мы ни были, на каких бы разных сторонах ни стояли. И только узы крови не дают перейти ту незримую границу, которую без них, у подобных тебе, нет оснований не перейти. В конце были слова любви и прощания. Феликс опустил письмо и некоторое время стоял неподвижно, глядя перед собой. Далеко в саду, за пределами залов отдыха, запели сверчки, звякнули ветряные колокольчики. Очень долго он приказывал себе не думать о матери. И теперь надежная броня выдержки и равнодушия дала трещину. Сквозь нее прорывалось живое, болезненное чувство. «Она знала, кто я», — мелькнула, исчезая, ошеломляющая правда. Его мать всегда обращалась с ним очень правильно. Настолько правильно, что ему никогда не хотелось никого убить, даже покалечить. Договаривалась, искала и находила компромисс, уважала его мнение и мягко направляла, если требовалось руководство. Но ни разу, ни словом, ни взглядом не намекнула об этом знании его истинной сути убийцы. Феликс вернулся на прежнее место. «Вы изучили книгу?» «Что это?» — спросил он, поднимая кожаный том. «Нет». Харита едва заметно отодвинулась, словно хотела быть как можно дальше от подарка. «Этот предмет для таких, как ты. Я не буду даже прикасаться к нему. Не понимаешь, почему я не испытываю ненависти к тебе и опасения? Передаю вещь, которая, вполне возможно, поможет тебе в усилении твоих способностей? «Ты часть моей семьи, Феликс. Мы не делим сновидящих на плохих и хороших, темных и светлых. Не переделываем их. Мы находим применение и тонатосам, и эпиосам». «Как вы используете деймосов?» «В соответствии с их даром, на благо семьи». Феликс представлял, как можно использовать темных сновидящих в соответствии с даром. Ему была понятна эта система. Олес перековывал, делая из них мастеров сна, приносящих пользу обществу. В бейдине каждому и так находилось свое место. Он давно понял, что люди делятся на добрых и жестоких. Никаких иных критериев нет. Добрые не умеют убивать, предавать, брать чужое. Им плохо дается думать только о себе. И они просто строят мир согласно тому, что у них в душе, но всегда будут обречены нести добро. В принципе, им даже сложно ревновать или завидовать, и уж точно они не станут топить никого в злобе и безжалостности. Мастера снов из них не по форме дара, по своей сути. Злые люди будут проявлять жестокость во всем, начиная с воспитания детей и заканчивая жаждой физического уничтожения соперника, противника, или всего лишь несогласного с ними. Именно такие темные сновидящие. И деймосы, и мастера снов, в первую очередь, люди. А их дар лишь связан с их внутренними качествами. Но жестоких людей не уничтожают в обществе, их вписывают в это общество, так же, как деймосов вписывали в семьи в Бэйдзине. И посмотри, куда это привело Бэйдзин, сказал бы в ответ на эти размышления Тайгер. И оказался прав. На самом деле, при том, что ситуация здесь явно улучшилась, в Бэйдзине оставили новую социальную систему, которую принесла революция. Таким, как ке в нем больше не было места. Деймосы, выращенные, воспитанные в аристократических семьях, своими поступками вызвали ненависть ко всей аристократии в итоге, и ее частично уничтожили, частично задвинули на задворки социальной жизни. Впрочем, сами они прекрасно выплыли в кровопролитных потоках, что Феликса нисколько не удивляло. Она знала, подтвердила госпожа Кеа. — В нашем роду появлялись такие, как ты. — Вы ошиблись, — сказал Феликс, пристально взглянув на женщину. — Создателей кошмаров нельзя контролировать. Нельзя остановить. Одного Деймоса может сдержать только другой Деймос. Они вырвались из-под вашего влияния, и вы сами оказались под их контролем. Иток, реки крови. И затем — это. Он небрежно обвел рукой помещение, намекая на то, что стало с прекрасными залами в реальности. Запустение. Забвение. Крах всего. Харита оставалась безмятежна. В глазах не мелькнуло ни искорки сожаления. Она идеально держала лицо даже во сне. «Красивые, хорошие вещи должны существовать», сказала она со своей загадочной полуулыбкой, «чтобы все могли пользоваться ими. О них вспомнят, захотят вернуть. Не сразу, но вернут». Она говорила не только об изысканных флаконах и удобных креслах. Об отношениях людей тоже. Феликсу захотелось знать, как эта утонченная умная женщина живет сейчас. Скрытно, скромно, уединенно, в безопасности. Нашла какое-то место для себя в новой жизни. Конечно, она могла создать в мире снов любой элизиум для себя. Вспомнились легенды о первых сновидящих. Те просто путешествовали по пространствам сна, населенным химерами, строили для себя волшебные земли, скитались в одиночестве, прежде чем обнаружили пути в сны других. И далеко не сразу нашли таких же, как они сами, с кем можно поделиться своими открытиями о мире гипноса. Но насколько же отличались сновидящие от обычных людей? Те, кто постоянно живут в одной единственной реальности по схеме работа, дом, работа, развлечения и снова работа. Да, они могут быть счастливы, успешны и богаты, но безграничной вселенной снов у них никогда не будет. Харита пристально взглянула на своего молодого родственника. Ему показалось, что ее темные глаза блеснули яркими искорками. В этом сезоне предпочтителен аромат ириса, произнесла она безупречно светским тоном. Тонатос молча наклонил голову. Он все понял. «Благодарю вас за все, госпожа», — сказал он искренне. «Книга, завещание и письмо матери остались лежать на прежнем месте. Надеюсь, когда-нибудь увидится с вами в реальности». Кия улыбнулась, ничего не ответив. Пространство вокруг подернулось легкой дымкой. «Будь осторожен с книгой!» — услышал Феликс голос Хариты. «Очень осторожен!» Феликс вновь оказался на полу у бортика фонтана. Один. Он поднялся и быстро почти бегом пересек коридор, затормозил у стойки, где стоял в пыли флакончик духов, присел на корточки, запустил руку в отделение нижнего шкафа и нащупал в глубине узкую прямоугольную коробку, вынул ее, поднялся и сунул за спину, под пояс. Длинный черный плащ, одежда официальных визитов, отлично маскировал спрятанный предмет. В реальности прошло полторы минуты. Феликс убедился в этом, взглянув на свои наручные часы. Выйдя из заброшенных залов отдыха, задвинул гипсовую панель, запер кладовую. Включил воду, щедро плеснув себе в лицо, вытерся платком. Холод футляра за спиной напоминал о реальности встречи с госпожой Кеа. А тепло от слов матери, все еще звучащих в памяти, придавало уверенности в том, что он на правильном пути. Еще через несколько минут Феликс, в сопровождении ничего не заподозрившего сотрудника охраны, присоединился к экскурсии. В лицо ударил ветер. Словно это я стоял посреди тянь несколько десятков лет назад. Вкус дождя и холода был реальным, как и удовлетворение от неожиданного подарка. Не мое чувство. Оно постепенно таяло, вытесненное моим абсолютным ошеломлением. Тот же ветер пошевелил листок с посланием матери Феликса. «Книга». Она оставила ему книгу, Письмо Леотонг здесь. Где книга? Феликс не мог вынести ее за пределы дома. Слишком большая ценность. Может быть, именно за ней сюда лезут деймосы? Хотя странно, что не лезли прежде, когда мы обитали тут с моим учителем. И потом, когда я был уже перекован и жил один. Или я опять чего-то не знаю. Теперь совершенно точно ясно, что мне нужно найти этот старинный кожаный том, узнать, что в нем. Более того, побывав в шкуре Танатоса, я начинаю догадываться, где именно нужно искать. Бережно взяв письмо, я положил его между страниц большого художественного альбома, проложив копировальной бумагой. Оставить просто лежать на столе показалось невозможным. А затем снова отправился исследовать собственный дом, в котором знал каждый угол — каждую трещину на обоих. Думал, что знал, но Феликс продолжал щедро подбрасывать загадки. За окнами все было серым, не видно даже алых цветов сныти. Казалось, это убежище Деймосов провалилось между двумя мирами и застряло где-то на пороге сновидения. Я вошел на кухню, щелкнул выключателем, зажигая свет в подвале — Отодвинул в сторону половик и, зацепив за кольцо, поднял люк. Возникло ощущение, что я хожу по кругу, вернее, по спирали, и каждый новый виток опускает меня всё ближе и ближе к конечной цели. Внизу было прохладно. Ровная, одинаковая температура в любое время года. На пустых полках пыль, пол посыпан ровным слоем речного песка, Одинокая лампочка высвечивает небольшой круг, в котором красная каменная кладка старинного фундамента выглядела неожиданно ярким, неуместным пятном. Я сделал шаг вперед, потом еще один и увидел то, чего здесь прежде никогда не было — коридор, прорезающий стену. Сон? Я все еще во сне? Я силой потер лоб, Закрыл глаза, считая мысленно до десяти. Похоже, этот дом успешно сводил с ума не только непрошенных визитеров, но и не против пошутить и с собственным хозяином. Я снова открыл глаза. Коридор оставался на прежнем месте. В сквозняке, текущем оттуда, чувствовался запах сырой земли. Нашарив в кармане зажигалку, я направился в этот гостеприимно приглашающий ход. Однако свет мне не понадобился. Здесь оказалось довольно светло, чтобы передвигаться, не спотыкаясь. Впрочем, долго идти не пришлось. Передо мной открылась небольшая круглая комната с низким потолком. Я стоял в тишине подвала и смотрел на фрагмент каменного фундамента. Того самого основания старинной мельницы, на котором возвели этот дом. На красных кирпичах лежала книга. В полумраке ее обложка оказалась совсем светлой, почти белой, вытертой. Подобная вещь выглядела очень неуместной здесь, как будто этот потертый том положили специально для того, чтобы кто-то, я, сразу его увидел. Я протянул руку и коснулся неожиданной находки. Ощутил под пальцами шероховатую поверхность старой кожи. Не произошло ничего. Не открылись врата в глубины, не появился хранитель дома, меня не выбросило в реальность. Книга оставалась книгой, а подвал подвалом. Взяв древний фолиант в руки, я открыл его и увидел строчки незнакомых символов, нечто среднее между иероглифами и клинописью. На виньетке в начале страницы быки тащили тяжелый плуг, и над их головами вставало солнце. Краски яркие, насыщенные, не потускневшие, хотя я был уверен, что этому рисунку не одна сотня лет. На другой странице солнце садилось за пальмы на берегу вполне узнаваемого Нила. Текст записан такими же неизвестными мне значками, но среди них начали появляться узнаваемые слова. Латынь. Одно из них — прошлое, Попалась мне на глаза, и я, всматриваясь в него, не мог понять, почему оно так привлекло меня, что я уже несколько секунд не могу отвести взгляд. Какой-то миг строчки поплыли, начали перемешиваться, выцветать. Страницы становились все более прозрачными, сквозь них сделалось возможным увидеть пол, стены, а затем исчез целый фрагмент подвала. Я увидел нашу гостиную с камином. За столом сидели Феликс и Нестор, они разговаривали. Мне вспомнился рассказ Герарда о том, как он наблюдает картины в волне времени. Это было похоже на нечто подобное. Я всё видел, слышал, но взаимодействовать с этим фрагментом сна не мог. Феликс достал из рюкзака бутыль и поставил на стол перед Нестором. В желтоватой жидкости плавал здоровенный черный скорпион. «Знаменитая бейдзинская настойка», — произнес он серьезно, хотя мне отчетливо слышалась ироничная интонация в его голосе. «Вот сам ее и пей с этой букарагой», — насмешливо буркнул Нестор, отодвигая подозрительную емкость. Феликс рассмеялся и вынул другую бутылку, уже более привычную. Этот подарок дэймос принял благосклоннее. С интересом осмотрел деревянную коробку упаковки, полюбовался резьбой. Странно было видеть рядом двух Танатосов, старого и молодого, абсолютно разных. Внимательно рассматривая Феликса, я действительно увидел в нем некоторые бейдзинские черты. Разрез глаз, к примеру, очертание скул. Нестор, широкоплечий, кряжистый, с абсолютно седыми кудрявыми волосами и пронзительными синими глазами под широкими нависающими бровями, был полной его противоположностью. И в то же время их объединял общий дар. Они понимали друг друга с полуслова. А вот еще один подарок. Феликс бережно вынул из рюкзака уже знакомую мне коробку. Значит, мой учитель только что вернулся после своей бейдзинской миссии, где получил завещание матери. — Та самая? — спросил вмиг ставший серьезным Нестор. — Да. Книга была той же, что я нашел в подвале. Потертая обложка, яркие виньетки и черные неведомые слова на тонких кожаных страницах. «Ты можешь прочитать?» — Феликс придвинул ее к учителю. Тот полистал старый том, покачал головой с видимым сожалением. Молодой Танатос нахмурился, продолжая рассматривать дар матери. «Пойду посмотрю через сон». Нестор неожиданно поднялся, решительно взял книгу и заявил «Не дорос еще такое смотреть! Сам гляну!» Его ученик не стал протестовать, даже не возразил по поводу своей незрелости до некоторых дел Деймосов. Старый Танатос ушел в спальню, где также стояли две узкие кровати, разделенные тумбочкой. Улегся, основательно устраиваясь, укрылся пледом и, положив фолиант себе на грудь, закрыл глаза. Феликс отправился блуждать по комнатам, приготовившись к ожиданию. И я следом за ним. Наш дом выглядел немного иначе. Как будто светлее, просторнее. Мебель стоит по-другому. Во дворе груда бревен, частично уже распилены, но пока не наколоты. На стене сарая по-прежнему висит деревянный щит мишени, испещренный дырами отстрел. возле мастерской велосипед, раритет по меркам моего времени. Стволы вечных часовых лиственниц не выглядят такими толстыми, и пятно солнечного света перед домом шире. Видно было, что Феликс мается от вынужденного ожидания. Вскипятил чайник, налил воды в чашку с отколотым краем, но пить не стал, вернулся в коридор, подняв голову, посмотрел на дверь, за которой находился рабочий кабинет. не пошел туда, вернулся в гостиную. Наугад взял один из томов энциклопедии с полки, сев на диван открыл, однако читать не смог. Взгляд его желтых глаз устремился прямо на меня, но Танатос меня не видел. В том времени я не существовал. Наконец из спальни послышался приглушенный кашель, скрипнул пол под тяжелыми шагами. Нестор молча вышел, и направился на кухню, долго звякал там чем-то, потом полилась вода в умывальнике. Феликс продолжал ждать, не торопя учителя, и лишь когда тот снова появился в гостиной, спросил, не сдержав нетерпения. «Ну, видел что-нибудь?» Нестор подошел к шкафу, достал тонкую тетрадь в зеленой обложке, надел очки в пластиковой оправе, немедленно став похожим на старого ученого Сильвана. Несколькими уверенными движениями опытного столяра начертил что-то. Мой учитель поднялся, подошел к нему и заглянул через плечо. Я тоже приблизился, чувствуя, как меня охватывает неудержимый азарт. На желтоватом от старости бумажном листе было нарисовано нечто вроде трехмерного чертежа помещения с высокими сводами. Все пространство между треугольными вытянутыми окнами заполнено «библиотека», — воскликнул Феликс, и удивление в его голосе было не меньше, чем недоумение. «И книжек там таких полно», — довольно произнес Нестор. Молодой Танатос посмотрел в сторону спальни, где остался лежать подарок матери. Но тут же все его внимание вернулось к старому Деймосу. «Книги, а еще?» — сказал он с вопросительной интонацией. «Один там сидел, читал», — продолжил Тонатос с явным удовольствием. «Меня не ждали». «И?» — поторопил его Феликс, испытывающий не меньше азартного нетерпения, чем я. «Ну, слово за слово. Я его отправил подальше, не выберется. Рассказывает мало, но ничего. Заговорит, знакомец мой». Вместе потом послушаем. А в то место ходить не будем, пока не разберемся. Опасно это. Погоди, ты хочешь сказать, что, выйдя в сон, попал в некое хранилище, где множество древних фолиантов? Встретил там Деймоса и обезвредил его?» Перевел Феликс на более внятный язык, сдержанно колоритную речь Нестора. «Точно так», — усмехнулся тот. «Но ты провел воздействие через сон». «А как же физическое влияние?» «Зачем?» Тонатос снял очки, сунул их в нагрудный карман. «Сам отрежет и положит, куда сказано, что я бегать за каждым буду». И пояснил доступнее на тот случай, если Феликс вдруг недостаточно понял. Ножик взял, отчикнул ухо, уложил куда надо, до дома дошел, тут его параличи разбил. «Ничего никому не скажет». «А во сне и ты свои вопросы задашь. Мы его попросим, чтобы он тебя по этой книге учил». «А если откажет?» — осведомился молодой Танатос, пристально глядя на Нестора. отказать ты вряд ли сможет. Мы очень попросим», — хмыкнул тот, поднялся неспешно, убрал тетрадь с чертежом неведомой библиотеки в шкаф. Помолчал и продолжил доверительно. «Сначала думал убить его». Но раз книжки читает, то в них понимает. Вот пусть тебя и поучат. Я учу тебя по-своему, Мастера снов по-своему, Этот по-своему. Где только можешь, учись. Лишним не будет. А что узнаем, то сотрём. Память лишнюю. С памятью я разберусь. Что ты выучишь, я у него уберу. Чтобы про тебя и про меня не болтал. Что за Деймос? «Говоришь, знакомый твой?» — задал Феликс вопрос, который не давал и мне покоя. «Знакомый, да. Я-то его до этого дня не видал, не признал, значит. А вот он меня знал. Очень даже знал. Лангин его зовут. сотор ответил Нестор. «Моему учителю это имя ничего не сказало, а меня словно ударили на отмашь. Лангин сотор отец Амины, пленник дома, в который мы приходили с Холеной, тот, кто называл себя Логосом. Я лежал в ванне, пытаясь понять, закончился этот бесконечный запутанный сон или нет. Пожалуй, впервые я не мог точно определить, в реальности я или в мире гипноса. Хотя нет, нечто подобное, кратко, я испытал сталии. Харита тоже умела переплетать пространство. По неизбежной ассоциации вспомнилась Ли Джуан, передавшая Феликсу завещание матери. Меня не удивило, что та успела его оставить. Леотонг знала, что может погибнуть. Политическое положение в стране, готовое разразиться кровавой бурей для таких, как она сама, аристократки неугодной власти, ее мужа, выступающего против произвола правительства. Конечно, ей было известно и об угрозах, поступающих Икару. Они оба были готовы умереть в любой день. Я погрузился с головой, чувствуя, как расслабляющее тепло окутывает меня, лишая зрения и слуха. Открыл глаза, глядя сквозь воду. Размытые очертания светильника под потолком, искаженные стены, легкое быстрое перемещение. Серая тень замерла надо мной. У нее были желтые глаза. Наверное, так ощущают рыбы. Стремительное движение, и тебя уже тащат из родной стихии. Я вынырнул, и, конечно, рядом никого не оказалось. Перегруженный мозг начал выдавать несуществующие образы. Значит, Феликс учился по древней книге и читал ему её лангин. Хотелось бы знать, какие тайны были в ней. И что это за библиотека? Учитель никогда не говорил о подобном месте. Бывал ли он там с Нестором или один? Моё уважение к старому Деймусу росло. Пленить Лангина да так, что никто не сумел найти его в мире снов, не смог спасти. Какой же природной силой надо обладать, чтобы проделать такое? И не просто пленил. Расчленил на куски. разобрал по частям его тело сновидения, раскидал в зеркалах, чтобы Сотор не мог вырваться, не мог собрать свою личность, и никогда не вышел, даже если старого Танатоса уже не будет. Я выбрался из ванны, все еще стараясь привести мысли в порядок. Значит, теперь мне нужно ждать появления Морока, выслушать и принять его приглашение». Над чашкой поднимался тонкой струйкой белый пар, почти точно такой же легкий, бледный, как снег, за окном. Он вился в воздухе, то взметаясь к тяжелым ветвям лиственниц, то лип к окнам и медленно, неостановимо, заносил мой дом, двор, улицу. Теперь темнело рано, и можно было зажигать свет, но мне нравилось сидеть в сумраке. Я смотрел в черное круглое озерцо кофе, заключенное в белые керамические берега, и напряженно думал. Пожалуй, это было единственным рациональным занятием сейчас — анализировать информацию, щедро предоставленную Феликсом. При жизни он никогда не был столь откровенен. Однако чем дольше я размышлял обо всем, что мне удалось узнать, тем яснее понимал — Насколько большие и серьезные проблемы, того и гляди обрушатся на всех нас. И это я пока вижу только верхушку айсберга.